Глава двадцать Когда Робинсон набрал высоту, я обернулся к Маше и жестом попросив ее надеть гарнитуру, спросил, «Что же все-таки у вас произошло?» Потом Мишка толком не объяснил. Мы уже возвращались из облета, когда увидели у самого горизонта этот аппарат. Я схватила бинокль и успела его разглядеть. К сожалению, я совсем не разбираюсь в самолетах, поэтому не смогла определить, что это была за машина.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 «Просто кончилась горючка, и он пошел на вынужденную», — с надеждой сказал я. «А почему он тогда не отвечает на наши вызовы?» — резко возразил Гарик. «Жопой чую, беда приключилась». «Гарик, не каркай!» — Прикрикнул им товарища. «Давайте лучше смотреть повнимательнее». Все стали вглядываться в проносящийся под брюхом вертолета ландшафт. Картина была однообразной. Сплошные леса, без конца и края. Минута через две пересекли Аку.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 «Возьми управление и высади меня вон на той отмеле. А сам продолжай уходить вдоль русла». Гарик хотел что-то сказать, но передумал. Машка тоже дернулась возражать, но не успела. Вертолет завис. Я выскочил из него, открыв заднюю дверцу, выволок из-под лавки по ЗРК, коротко поцеловал любимую в губы и, быстро отступив от Робинсона, махнул рукой Горынычу. «Улетай». Гарик, чиркая лыжами по воде, повел вертолет вдоль русла с другой стороны уже надвигался гул двигателя, преследующего нас странного самолета. Странного тем более, что мы сейчас пребываем в самом начале 17 века, для которого такая техника не слишком характерна. Место я выбрал довольно удачно. С этой отмели мне обеспечивался великолепный сектор стрельбы. Вспомнилась строчка из поэмы Симонова «Василий Теркин» стал один и бьет с колена из винтовки в самолет».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 объявил Гарик после окончания осмотра, сбрасывая на траву последний прибор из кабины. «Сочетание сложнейшей электроники и примитивной механики. Туда же рации нет. Управление – жуткий примитив. Летать на этом аппарате было безумно неудобно, а уж вести боевые действия просто опасно». «Андрей, а ты не видел раньше такие самолеты?» – просил я. «Нет. Во время войны новгородцы использовали аэропланы с поршневыми двигателями.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 Вдруг у них здесь где-нибудь поблизости группа поддержки. Однако всех языков нам не утащить. Вертолет-то у нас четырехместный. Ну, еще одного человека можно за первым рядом сиденья уложить. Забираем вот этого. Решил Андрей, ткнув рукой в мужика, которому Маша отбила яйца. Он, наверное, сержант, он сколько нашивок на рукаве. Да и возрастом он вроде бы постарше остальных будет. А с оставшимся что делать? Задал я глупый вопрос. Кончаем его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 Затем он обошел все трупы и методично сделал каждому контрольный выстрел в голову. Даже летчику. Да, профессионал. «Каратель», — отрешенно сказал Игорь, глядя на гору трупов. И было неясно, похвалил он Шевчука или обругал.